Архетипические элементы личности В результате своих многолетних научных исследований Юнг пришел к выводу, что в структуре личности каждого человека есть пять основных архетипических элементов — эго, персона, тень, анима, анимус и самость. Слово «архетипических», как вы уже знаете, — означает, что речь идет о базовых универсальных психических формах. Иными словами, они присутствуют в личности каждого из нас, отличается лишь их конкретное наполнение. Давайте рассмотрим эти архетипические элементы личности подробнее. Эго Центром сознательной части психики каждого человека является эго — Важно понять, что в контексте теории Юнга сильное эго не имеет ничего общего с понятием эгоизм. Эго — это центр индивидуальности человека, его уникальное и неповторимое «я». Соответственно, эго в равной степени может быть носителем и эгоизма, и альтруизма, и любви, и равнодушия, и жестокости, и милосердия. Это зависит от конкретного человека. Предназначение эго — адаптироваться к миру и при этом сохранять индивидуальность, сдерживать давление окружающей среды, не растворяться в ней, короче говоря, быть собой. Это очень-очень непросто. Человек при каждом удобном случае играет с обществом в поддавки, наполняя свое сознание чужими мыслями, чужими правилами, чужими рецептами мышления и поведения. Подросток говорит родителям, «Я не буду вас слушать, потому что я мыслю самостоятельно», и в знак протеста красит себе волосы так, как принято в модной тусовке, и делает татуировки, которые считаются крутыми среди ровесников. Отвергая одну схему, он тут же напяливает на себя другую. Взрослый, разочаровавшись в политическом деятеле, говорит, «Все, хватит верить этому жулику, меня больше не обманешь», и сразу же начинает превозносить другого политика, воспринимая его демагогию точно так же восторженно. Ну и так далее. Обычный человек не привык мыслить критически, он не умеет, не хочет, боится думать о том, как он живет и зачем. Он всю жизнь пользуется готовыми схемами, которые предоставляет ему общество. Социум неустанно и круглосуточно объясняет человеку, как надо жить, какое поведение выгодно, какое нет, какие социальные роли наиболее комфортны, к чему надо стремиться, чего избегать, о чем думать. Обо всем общество человеку подробно расскажет, все покажет и всему научит. Жить по готовым рецептам очень удобно, Поэтому человек послушно принимает правила игры, которые ему предлагает общество, совершенно не задумываясь о том, насколько это нужно его личности, к чему это приведет и наполнит ли его жизнь смыслом. Иными словами, эго большинства людей, по сути, все время спит, а выбор вместо него — делает другой архетипический элемент личности, настроенный на взаимодействие с обществом. Имя этого элемента — персона. Персона. Персона — это ложная личность человека, его маска для взаимодействия с социумом. Как уже говорилось выше, Человек интересует общество только как винтик, как составная часть социального механизма. Обществу не нужен индивидуум, так как индивидуум непредсказуем, поэтому оно старается отодвинуть эго от управления человеком и навязать вместо настоящей индивидуальности некий набор социальных ролей. Ты должен иметь стабильную работу, быть в курсе новостей, зарабатывать деньги, показывать всем, что ты счастлив, накапливать материальные ценности, правильно одеваться и так далее. Общество постоянно и непрерывно внушает человеку определенные модели поведения. И в итоге он начинает думать, что это его собственные желания и стремления. Персона отодвигает эго в сторону и занимает место капитана. Человек превращается в марионетку, социума. Безусловно, персона — необходимая часть личности, но ее предназначение — всего лишь наладить отношения человека с обществом, не более того. Однако у подавляющего большинства людей персона выходит далеко за рамки своей скромной компетенции и становится полновластной хозяйкой личности, скрытым, а потому еще более опасным, внутренним диктатором, который управляет человеком. Давайте представим прапорщика, который так вжился в свою должность, что носит китель и сапоги не только на службе, но и дома. Он ужинает в кителе и сапогах, смотрит телевизор, играет с детьми, спит и даже принимает ванну, не снимая свою армейскую форму. Смешно? Увы, нет. Потому что 99% людей похожи на этого прапорщика. Маска персоны настолько крепко прирастает к их лицу, что они напрочь забывают, что это всего лишь плоская, примитивная ложная личность, которую навязало им общество. Вышеупомянутый прапорщик уже и не помнит, как он выглядит без формы. Ему кажется, что форма — это и есть он. Он боится, что если снимет форму, под ней ничего не останется, только пустота. Также и большинство людей не помнят, как выглядит их «я», если очистить его от персоны, от шелухи социальных ролей. Вообще, осталось ли хоть что-то под маской? Конечно, эго не может полностью исчезнуть, но в большинстве случаев оно загнано в угол разросшейся персоной и всю жизнь ведет жалкое существование Соответственно, ни о какой истинной индивидуальности такой личности не может быть и речи. Сразу хотелось бы четко объяснить очень важную вещь. Каждый раз, используя слово «индивидуальность», я имею в виду индивидуальность в экзистенциальном смысле этого слова. Та индивидуальность, о которой твердят нам с телевизионных экранов, уговаривая купить новый смартфон или модные шмотки — ничего общего с индивидуальностью не имеет. Это чудовищная и наглая подмена понятий. Идеология потребления апеллирует не к нашей настоящей индивидуальности, а наоборот, разжигает одно единственное желание — постоянно ориентироваться на общество, быть не хуже, а желательно лучше других людей, быть самым симпатичным винтиком. Свои настоящие потребности — Человек может начать осознавать, только отключив гипноз, которому его ежесекундно подвергает социум. Индивидуальность просыпается не во время просмотра рекламных роликов, не в суете шумного города, не в центре компании друзей, не в водовороте дел и забот, а в ситуации «голый человек на голой земле». Это та индивидуальность, которую ощущаешь, когда нет подсказок, нет готовых схем, нет защит и уловок, а есть только твое маленькое и хрупкое «я» перед лицом бесконечной вечной вселенной. А вот когда вы надеваете модные штаны и эксклюзивный шарфик от Gucci, зависаете в Инстаграме и покупаете оригинальный чехол для смартфона, это не имеет к вашей настоящей индивидуальности никакого отношения. Наоборот, Это означает, что ваше истинное, уникальное «я» полностью утонуло в безличных схемах существования, которые навязало вам общество. Ваше эго поглощено персоной. Тень Мы поговорили об эго и персоне, а теперь настало время перейти к еще одному, не менее интересному элементу существующему в структуре личности абсолютно каждого человека. Он носит загадочное и интригующее название «тень». Многие люди, даже профессиональные психологи, понимают суть «тени» неверно. Они считают, что тень — это злой и плохой двойник человека, и что в ней сконцентрированы все объективно-отвратительные качества, грубые сексуальные побуждения — агрессия, предательство, подлость, игнорирование интересов окружающих, стремление к неограниченной власти и так далее. Это ошибочная точка зрения. На самом деле тень — концентрация тех качеств, которые тот или иной конкретный человек считает недопустимыми, невыгодными, опасными. Так как все люди разные, то и содержание тени у нас сильно отличается. Например, кто-то искренне миролюбив и честен, поэтому в тени у него будут агрессия и лицемерие, а кто-то наоборот нагл, беспринципен и строит свою жизнь на обмане, поэтому такие качества, как миролюбие и честность, он считает лоховскими и вытесняет в тень. Кроме тех или иных отдельных человеческих качеств, в тени — могут оказаться и целые модели поведения. Например, кто-то может считать недопустимой для себя любую неквалифицированную физическую работу. А кому-то стыдно писать стихи, так как он уверен, что творческие люди — бездельники и дармоеды. Кто-то убежден, что прислушиваться к мнению тех, кто беднее или моложе — это унижение и позор. Таким образом, Тень человека состоит не только из действительно мрачных, темных психических содержаний. Например, там можно найти побуждение забрать деньги у слепого нищего или убить того, кто наступил вам на ногу в маршрутке. Но и из иррациональных предубеждений, которые загоняют личность в неоправданно узкие рамки и старательно нашептывают «Поверь, если ты выйдешь за эти рамки», то станешь плохим, очень-очень плохим, или, по крайней мере, будешь выглядеть недостойно и глупо. В общем, не надо тебе этого. В формировании тени активнейшее участие принимает персона. Все, что не соответствует требованиям персоны, отправляется в тень и приобретает мрачную окраску унижения, позора, глупости. Явиться на тусовку в немодных шмотках — какой ужас! Читать книги вместо того, чтобы весело тусоваться с друзьями — это просто жуть! Думать не о зарабатывании денег и крутых гаджетах, а о смысле жизни — какой стыд! Итак, образ тени складывается не только из того, что считает недопустимым эго, но и из того, что вытесняет в тень получившая власть над личностью персона. Поэтому... В тени у каждого из нас не только объективно разрушительные модели поведения, но и совершенно нормальные, нейтральные, а зачастую и очень полезные качества, оклеветанные персоной. Анима анимус. С внешним миром личность человека связывает персона, но есть в психике и такой, архетипический элемент, который связывает личность с миром внутренним, то есть с нашим бессознательным. Его название «анима» у мужчин или «анимус» у женщин. Как видите, пол «анимы» анимуса противоположен полу его, ее носителя. Причина этого ясна. Гармоничное соединение в себе качеств обоих полов. Один из важнейших шагов — для обретения внутренней цельности. Но для простоты изложения, вместо термина «анима» — «анимус», далее я буду говорить «анима», подразумевая, что все сказанное об аниме справедливо и в отношении анимуса. Итак, анима стремится связать нашу личность с глубинными слоями психики, подпитать сознание силой и мудростью бессознательного, в той мере, в которой это необходимо для приспособления к реальности. Но проблема в том, что анима располагается слишком глубоко в бездонном океане человеческой психики и, соответственно, говорит на языке бессознательного, который не так просто научиться понимать. Послания анимы не могут прорваться в сознание напрямую, поэтому они проецируются на внешние объекты. Анима окутывает своим магическим светом окружающие нас предметы и явления, чтобы мы обратили на них внимание и сделали для себя некие важные выводы. Но если человек не обладает достаточными знаниями, он не способен понять аниму. Это похоже на то, как если бы волшебник писал нам письма на золотых табличках, ведь золото отлично привлекает внимание, а мы просто восхищенно рассматривали бы драгоценный металл, не догадываясь прочитать знаки, написанные на нем. Вспомните, как часто вы очаровывались разными людьми, предметами, событиями, перспективами. Это происходило потому, что анима проецировала на них свои послания, обращенные к нам. Задумайся, почему этот человек эта вещь или эта перспектива тебя привлекают. Но мы не склонны обращать внимание на такого рода вопросы и вместо этого просто стремимся побыстрее присвоить себе этих людей, получить эти вещи и осуществить эти перспективы. Например, человек загорается от мысли о дальней поездке, испытывает душевный подъем и ощущение важности этого действия, Он уверен, что когда увидит другую страну, другие улицы, другие дома и других людей, то обретет счастье. Но анима, окутывая сладкой дымкой перспективу этой поездки, пытается сказать ему другое. Тебе необходимо сменить свой внутренний пейзаж, а не пейзаж за окном. Анима всегда говорит о том, Чего не хватает нашей душе, то есть о том, что внутри нас, а то, что снаружи, она использует просто как материал для послания. Окутывая ослепительным волшебным светом новый смартфон, Анима на самом деле хочет сказать, тебе нужно обрести свою внутреннюю сияющую драгоценность. Очаровывая нас новым знакомством, Анима говорит, В этом человеке есть нечто важное, но оно есть и у тебя, и ты можешь это в себе найти. Но мы не понимаем этих посланий. Мы просто садимся в самолет и летим в дальние страны, идем покупать себе новый гаджет или растворяемся в отношениях с очередным, самым лучшим и самым интересным человеком. Анима будто постоянно обманывает нас, но виной тому не ее злонамеренность, а наша неспособность понять то, о чем она нам говорит. В итоге получается, что анима постоянно держит перед нами все новые и новые морковки, за которыми мы постоянно бегаем. Пусть мы в итоге разочаровываемся, но, по крайней мере, люди, вещи и перспективы на которые проецируют свои послания анима, привлекают нас, заставляют быть активными и постоянно стремиться к новым целям. Самость. Итак, мы с вами рассмотрели четыре из пяти архетипических элементов личности — эго, персону, тень и аниму. Весьма пестрый ансамбль, не так ли? Нетрудно предположить, что интересы этих четырех действующих лиц отнюдь не всегда совпадают, а иногда вступают в прямое противоречие. Закономерно возникает вопрос, существует ли некий центр, который в той или иной мере координирует действия различных элементов личности и не дает психике накопить неразрешимые противоречия, рассыпаться на части, взорваться изнутри. Да, такой центр, безусловно, существует. Несведущий человек может подумать, что этот центр — эго, но это, совершенно очевидно, не так, ведь мы уже знаем, что эго подвержено диктату персоны, давлению тени, манипуляциям анимы. У подавляющего большинства людей эго парализовано, отодвинуто в сторону, лишено сколько-нибудь серьезного влияния на управление личностью. Согласитесь, такое плачевное положение эго говорит о том, что оно отнюдь не могучий всесильный властелин, а скорее обычный смертный герой, оказавшийся в волшебном лесу, населенном драконами и феями. Героя обманывают, героя пугают, на героя нападают, героя шпыняют и унижают, и в подавляющем большинстве случаев он не выдерживает испытаний, сдается и коротает свои дни где-нибудь в заброшенной медвежьей берлоге, забившись в угол и тихонько поскуливая от холода и страха. Но кто же истинный хозяин этого леса, полного тайн и загадок? Кого боятся драконы и феи, И чей могучий ободряющий шепот поддерживает заблудившегося героя эго в самые тяжелые минуты безнадежного отчаяния. Этот могучий и всесильный король самость центральный архетип всей психики, как сознательной ее части, так и бессознательной. Власть самости тотальна и, естественно, Она распространяется и на ту территорию, где действуют эго, персона, тень и анима-анимус. Самость — источник вечной истины, которую ищет каждый думающий человек. Самость — это то, что образно называют скрытым в человеке Богом. Только эго способно вступить с самостью в осмысленный диалог. И если эго — сумеет проявить внимание и уважение к самости, она, используя свои неограниченные полномочия по управлению психикой, сможет помочь эго осмыслить его индивидуальное, а не общественное, бытие, его индивидуальные, а не общественные потребности, его индивидуальные, а не общественные цели и задачи. Проблема в том, что в первой половине жизни понять необходимость контакта эго с самостью очень сложно, так как человека волнуют совсем другие вопросы. Ему пока не интересно, кто он сам по себе, как отдельное существо. Ему гораздо интереснее стать таким, каким его хочет видеть общество. Он слишком озабочен адаптацией к внешнему миру. И в этом ему помогают и услужливая персона, и объясняющая, как не надо, тень, и дающая стимулы к жизни анима. Во второй половине жизни ситуация резко изменяется. Это изменение необходимо и благотворно, но воспринимается человеком как катастрофа. У этой катастрофы есть имя — кризис среднего возраста.